Наконец, встречаемся с дикой силой толпы, которая так легко выражается в насилие. «Рождение мое, — говорит авакум в Нижегородских пределах, там же, где и Никонова, за Кудмою рекою, в селе Григорове, отец мой священник, прилижащие питья Хмельнова, мать же моя постница и молитвенница, бысть всегда уча шимя страху Божию».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 и портопопом Иваном Нероновым. Они заметили в вакуме сильного человека и объявили о нем государю, который так любил, так искал сильных людей между духовенством. Ванифатьев и Неронов отправили Аввакума опять на старое место. Здесь он нашел и стены старых хором своих разоренными, обзавелся снова, но не мог долго нажить в покое.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 и начал порицать от писания. Боярин сильно рассердился и велел бросить обличителя в Волгу. Грозный приказ, впрочем, не был исполнен. а Аввакум отделался тем, что его много томя протолкали. Аввакум не мог ужиться в селе. Его выгнали в другой раз. В другой раз сволокся он в Москву, и государь велел его поставить в Протопопы, в Юрьевец-Поволжский. Но здесь Аввакум столкнулся не с воеводою, а с другой силою, с миром. Восемь недель новый протопоп успел вооружить против себя духовенство и мирских людей, мужчин и женщин. Огромная толпа собралась к патриаршему приказу, где сидел Аввакум за духовными делами. Протопопа вытащили из приказа, среди улицы били батагами и топтали, прибили до полусмерти и бросили под избной угол. Воевода прибежал с пушкарями на выручку, схватил Авакума, посадил на лошадь, привез домой и около дома расставил пушкарей.